Глава пятнадцатая. Поживу, увижу, доживу, узнаю, выживу, учту. Некто неизвестный. Ланар. Как можно было не справиться с таким пустяковым заданием? При воспоминании о промахе внука старейшину охватывала неудержимая ярость. Ничего нельзя доверить этому простофиле. Деран Вальм в сердцах ударил кулаком по письменному столу. Элик опять не оправдал его надежд. Да еще этот мальчишка Вален посмел отчитывать старейшину и грозил рассказать обо всем совету. Нашел чем пугать. В последнее время все будто сговорились и поставили своей целью отравить Ланару жизнь. В особенности это стерва Нарин, посмевшая унизить его на глазах у всего двора. Ничего, она еще об этом пожалеет. Радовало одно. Вален наконец, собрал в кучу мозги и понял, что Катрайн обманщик. На какое-то время внимание всех будет приковано к личности мага. А владычица, прикипевшая к нему душой, непременно попытается найти способ освободить своего ненаглядного. Значит, у Ланара достаточно времени, чтобы все тщательно продумать и нанести королеве сокрушительный удар. Последний. Уж в этот раз от замужества и Элика ей отвертеться не удастся. От раздумий Дыран Вальма отвлек стук в дверь. «Вы хотели меня видеть?» Эмпат в темно-зеленой мантии замер на пороге. «Да, Ристан, проходи». Дождавшись, когда маг займет место по другую сторону стола, старейшина произнес. «Ты должно быть в курсе. Самозванец, выдававший себя за потомка благородного рода Катрайнов, раскрыт». Ланар с удовлетворением заметил, как лицо мужчины при упоминании о Джареде помрачнело. «А значит, титул верховного мага должен перейти к другому». Он оказался бы моим, если бы этот «выскочка» так внезапно не появился на турнире. Едва сдерживаясь, прошипел Рейстан. Я был близок к победе, но ее величество посчитала никому неизвестного эмпата более достойным награды. Владычица ошиблась. Это звание принадлежит тебе по праву, и я готов походотайствовать перед советом. Рейстан внимательно посмотрел на собеседника, пытаясь понять, к чему тот клонит. Но на непроницаемом лице Деран Вальма ничего нельзя было прочесть. — Что я должен сделать? — наконец спросил маг. — Ясно, что безответные услуги и помощи от старейшины ждать не стоило. Губы старика искривились в усмешке. — Мне нужно будет кое-кого разыграть. Не беспокойся, это всего лишь невинная шутка. — поспешно добавил Ланар, заметив, что Рестан хочет его перебить. — Никто не пострадает и не догадается о твоем участии. Маг колебался. Ему не хотелось ввязываться в придворные интриги, но возможность обрести такого могущественного покровителя, как Деран Вальм, была очень заманчива. Особенно, если это поможет расчистить путь к желанному титулу. Что ж, была не была. Стоит рискнуть. Отбросив все сомнения, Ристан твердо произнес. Я выполню вашу просьбу. Драгония. Развалины Кармелиона, Нарин и Джаред. Все оказалось хуже, чем я думала. Ведь знала же, что кристаллов осталось катастрофически мало, но и предположить не могла, что ситуация настолько критическая. Перед глазами по-прежнему стояли бледные, словно слепленные из воска лица деревенских жителей. Их потухшие мертвые взгляды теперь преследовали меня повсюду. После происшествия в деревне я дала обед молчания и ни разу не заговорила с магом. Чему он, похоже, был только рад. Именно Катрайна я винила в нападении на детей старосты. Он ведь обещал всю ночь быть неотлучно рядом и оберегать меня. Точнее, того, кто попытается на меня напасть. Но вместо этого наш мертвец куда-то смылся, а после даже не удосужился ни извиниться, ни оправдаться. Вот ведь паскудный характер. В последние дни погода испортилась окончательно, дождь лил в сто ручьев, будто рыдал над покойником. Пейзажи, словно подстраиваясь под мое настроение, становились все более унылыми. Ковер из золотистых листьев сменился жухлой травой и вязкой почвой. Голые ветви деревьев напоминали когтистые лапы сказочных монстров, которые при каждом порыве ветра простирались к нам, намереваясь преградить дорогу. Могучие кроны терялись в серо-молочном небе, усеянном черными точками. Те, опускаясь, оказывались враньем, не предвещающим ничего хорошего. Оглушительное карканье действовало на нервы и еще больше угнетало. Как же необитаемый север отличался от всей остальной драгонии. Мрачный, безжизненный край. Мое состояние несколько улучшилось, но я все еще была слаба, и путешествие верхом давалось мне нелегко. Хорошо, хоть температура упала. Зато появился насморк, нос покраснел и распух, что никак не прибавляло мне обаяния и шарма. Хотя перед кем тут выпендриваться? джаред единственная живая душа, которую я видела за последние дни. Да и то никакая он не живая душа, а как раз-таки очень мертвая. — Может, хватит? Катрайн все же не выдержал и первым нарушил молчание. У меня же идти с ним на контакт не было никакого желания. «Нарин». Маг потянул коня за усцы, заставляя замедлить шаг. Поравнявшись со мной, сказал. «Ты оставалась одна всего несколько минут. Я был уверен, что тебе ничего не грозит. Из-за твоей беспечности я едва не стала убийцей. Где, черт возьми, можно было шляться посреди ночи?» — вопрос ревнивой супруги, распекающей неверного муженька. «Я что, должен перед тобой отчитываться?» Как и во время предыдущих наших разговоров, начал распаляться импад. Поняв, что таким поведением примирения не добиться, уже более спокойно произнес. «Когда ты болела, я не отходил от тебя ни на шаг и сам порядком вымотался. Мне необходимо было восстановить свой энергетический запас, поэтому я отправился в лес. Если бы знал, что такое может случиться, ни за что бы тебя не оставил. И нужно же было молчать столько дней». Как будто раньше не мог все объяснить. Извинения приняты. Буркнула, пришпорив лошадь, и унеслась вглубь чаще. Я все еще была в обиде на мага. До самого заката ехали в тишине, нарушаемые лишь пронзительным карканием ворон и хрустом сухих веток. Постепенно лес начал редить. Я уже отчетливо видела впереди темные, похожие на чернильные кляксы озерца и хаотически выпирающие из земли камни. Тусклое солнце быстро исчезало за горизонтом, его лучи, словно медовые струйки, стекали по кромке неба, отражаясь в мутноватой зеленой воде. Моя лошадь, утомленная многочасовой пробежкой, неспешно брела потопкой тропки, окаймляющий ей листый берег. Долго еще, не выдержав, обернулась к магу. Вместо ответа тот кивнул в сторону разрушенной стены, от которой остались лишь покрытые мхом камни. За нею начинался кармелеон. Закрыв на мгновение глаза, попыталась представить, каким город был до пожара, но воображение рисовало только бесконечные озера, вода в которых темнела по мере того, как угасало дневное светило и бесформенные развалины, некогда бывшие красивыми зданиями. Джаред спешился и, взяв коня за повод, направился к так называемым воротам зияющей дыре в городской стене, вернее, в том, что от нее осталось. Я старалась не отставать. Жуткое место. Не хотелось бы здесь затеряться. Не оставляла ощущения, что кто-то смотрит в спину, сверлит глазами, следит за каждым моим шагом. Но, обернувшись, никого не заметила. И так несколько раз. Паранойя, что ли? «А ты уверен, что это место необитаемое?» «Что-то мне так не кажется». Цепившись в локоть Катрайна, я не переставала вертеть головой, выискивая притаившуюся поблизости опасность. «Не стоит искать угрозу там, где ее нет. У нас еще все впереди». своеобразно подбодрил меня маг и потянул вперед. «Пойдем. Нужно добраться к храму до полуночи». «К храму? Ты не упоминал ни о каком храме?» «Ты не спрашивала?» Односложно ответил эмпат. «Опять он за старое. Ненавижу». Я сделала глубокий вдох, затем выдох, уговаривая себя не срываться по пустякам. «Послушай, раз уж мы заговорили о предстоящем вторжении в святилище, не сочти за труд, объясни, что я должна делать. Не хотелось бы закончить дни, как моя предшественница Эрис. Кстати, ты так и не рассказал, почему она погибла». «Опять вопросы?» — недовольно цокнул маг, «И вполне закономерные. Джаред, ты ведь обещал ничего не утаивать». Как же с ним тяжело. Убила бы. Но ведь мертвее он от этого не станет. Хорошо. Наконец, не зашел эмпат до объяснений. Как и слезы, огонь, который нам предстоит найти, — божественный дар. К сожалению, Эрис была очень самонадеяна, ну, прямо как ты. Не сумела отказать себе в удовольствии поддеть меня маг. Она попыталась завладеть священной реликвией без моей помощи за что поплатила и собственной жизнью, и погубила других. Пожар начался в храме и быстро перекинулся на город. Спастись удалось немногим. Повезло только королевскому замку, его огонь практически не тронул. Тогдашний владыка не пожелал отстраивать город, решил основать новую столицу — Эсферон. Кармалеон же предали забвению. Катрайн уже не шел, обижал среди городских руин, легко лавируя между камней но, обогнув очередную полуразрушенную стену, остановился как вкопанный на краю небольшой поляны, поросшие сорняками и окруженные развалинами. По-видимому, когда-то это была городская площадь. Почему-то подумалось мне. «Уже пришли?» Я выглянула из-за плеча мага. «А где храм?» «Если, конечно, после пожара и прошедших тысячелетий от него что-либо осталось». Джарет еле слышно прошептал. «Здесь ее казнили». Прошло столько времени, а я до сих пор вижу, как осколки ее души разлетаются в небе. Слышу я отчаянный крик и спрашиваю себя, почему даже не попытался ее спасти. — Ты поступил правильно, ведь сам говорил, что Велену нужно было остановить, но не такой ценой. Эмпат вздрогнул, а потом, как ни в чем не бывало, спокойно произнес. — Я смогу открыть тебе путь к храму. Ты же должна будешь использовать свою силу, чтобы заполучить огонь. Уже почти пришли. Он снова ускорил шаг, стараясь держаться от меня чуть в стороне. Наверное, опасался новых вопросов или моего сочувствия. После долгих блужданий по древним развалинам мы подошли к небольшой постройке. Точнее, к двум стенам, стоящим параллельно друг другу, словно фигурки домино. Хочешь сказать, это и есть наш храм? Я скептически посмотрела на булыжники. Джаред попросил не отвлекать его, а сам, словно в молитве, простер руки и... Не поверите, но прямо из-под земли, как подснежник из сугроба, начало расти некое строение. Сначала показалась покатая крыша, затем появились узкие окошки, больше похожие на щели в стене, за ними массивные колонны, украсившие вход в святое место. И, как последний аккорд, Послышался глухой стук, известивший, что строительство объекта закончено и храм прочно стоит на земле. Поднятая при этом пыль начала плавно оседать на каменную дорожку, подобно ручью, побежавшую от храма. Ну нифига себе! Глазам своим не верю. Я даже ущипнула себя, дабы убедиться, что это не сон. Ты только что за пару секунд отгрохал целое здание. Не пойму, зачем тебе вообще нужны мои магические способности? Они и в подметке не годятся твоим собственным. Не обольщайся, это всего лишь иллюзия. Положил конец моим восторгам маг. Она приведет нас к тому храму, который существовал до пожара. Что-то вроде путешествия во времени. Я не смело ступила на каменную дорожку. Совсем как настоящая. Будем считать, что так, — кивнул Эмпат. Для тебя этого достаточно. Начну объяснять более обстоятельно и застрянем здесь надолго. Невысокого же он мнения о моих умственных способностях. Ладно, пошли. Я зашагал их колоннам, подпирающим свод парадного входа. По дороге расскажешь, что от меня требуется. Не так уж много. Заходим в храм, берешь реликвию, мы исчезаем. Если все так предельно просто, почему такая постная физиономия? Джаред первым вошел в святилище. Передав мне факел, направился по длинному коридору в вглубь здания. «Дело в том, что я даже не могу предположить, с какой опасностью мы столкнемся. Знаю одно. Подобные артефакты тщательно охраняются, поэтому советую тебе не расслабляться и все время быть начеку. чеку». Джаред, ты меня пугаешь?» «Нисколько. Лишь пытаюсь предостеречь. А главное, помни, что бы ни случилось, твоя задача — заполучить жидкий огонь». «Даже ценой собственной жизни? Я тебя правильно поняла?» Съязвила и тут же стала пристально изучать храм на предмет экстренного отступления. Мало ли какая блажь взбредет в голову неведомым охранникам. Стены просторной галереи были украшены символами огненной стихии. Языки пламени облизывали карнизы, стелились по массивным колоннам и образовывали алые завитки. На потолке виднелась лепнина, изображающая жутких существ с красными хвостами и огненными гривами, расползающимися в разные стороны, словно змеиные локоны медузы-горгоны. В их огромных рубиновых глазах таилась угроза. Стало жутко. Именно одна из таких тварей напала на меня несколькими неделями ранее, во время паломничества в храм духов огня. «Вот будет дело, если ее сородичи повстречаются на моем пути». Галерея казалась бесконечной. Я шла, затаив дыхание и не чувствуя под собой ног от страха. Господи, а если Вильяр воспользуется моментом и снова натравит на меня своих демонов? Уверена, его недремлющее око следит за каждым моим шагом. Но отступать было поздно. Перед входом в зал, напоминающим огромный костер, немного помедлила. Казалось, огонь был здесь повсюду. Покрывал пол, строился по стенам. Даже, не знаю, как такое возможно, подобно сосулькам свисал с потолка. Не хотелось бы, чтобы одна из них продырявила мне голову. Призвав все свое мужество и зажмурив глаза, переступила порог и сразу поняла, что-то изменилось. Я будто прошла сквозь вязкую липкую массу, невидимую глазу, но осязаемую кожей. Галерея за моей спиной вдруг стала уменьшаться в размерах и превратилась в черную точку а затем и точка исчезла, растворившись в воздухе. Наверное, именно это и подразумевал Катрайн, когда говорил, что иллюзия приведет нас к настоящему храму. Оглянувшись еще раз, поняла, что мы оказались в помещении без входа и выхода. Интересно, как Джарет планирует отсюда капитулировать? Так, стоп. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала попробуем отыскать в этом царстве жары и огня, недостающую составляющую. С этим проблем не возникло. Искомый элемент обнаружился в центре зала, как и следовало ожидать, на каменном постаменте. Какие же они все предсказуемые! Хоть бы раз запрятали древнюю реликвию в какое-нибудь укромное место. При взгляде на жидкий огонь стало понятно, почему его так назвали. Он представлял собой своеобразную субстанцию металлического цвета, чем-то напоминавшую ртуть. При легком порыве ветра серебристая взвесь обрела форму крохотного шарика и сменила окраску на пронзительную изумрудную, затем стала переливаться черным жемчугом и, наконец, засверкала белым золотом, приняв очертания пятиконечной звезды. Чудеса, да и только. Я так понимаю, мне нужно просто подойти к алтарю и взять эту изумительную фигурку? Устремилась было к долгожданной находке, но маг меня остановил. Сначала прочти заклинание. Джарет передал листок, на котором было выведено всего несколько слов. «Когда подойдешь к алтарю, быстро накрой огонь вот этим». Он всучил мне стеклянную емкость с ручкой по форме, очень напоминающей ночную вазу. «Ну и что тут сложного? Словно с очком накрою этим горшком мерцающий светлячок и дело в шляпе». Поразилась я о легкости предстоящей задачи. «И зачем только надо было меня пугать?» Вслух же нарочито бесстрашно отрапортовала. «Будет сделано!» На всякий случай огляделась по сторонам, дабы убедиться, что мы здесь одни, и никакие огненные твари не собираются нам помешать. Потом приступила к чтению заклинания. На всякий случай огляделась по сторонам, дабы убедиться, что мы здесь одни, и никакие огненные твари не собираются нам помешать. Потом приступила к чтению заклинания. Звезда тем временем снова превратилась в шарик стального цвета, походящий на жемчужину, которая украшала гребень Велены. «Это все из-за него. Из-за треклятого гребня я сейчас нахожусь за три девять земель, застряла во времени и творю непонятно что», посетило меня запоздалое прозрение. Отогнав неуместные мысли, заткнула листок за пояс и направилась к огню, снова успевшему поменять форму и цвет. И чего так выпендриваться? Ну, считай, оценила твои способности. И что дальше?» Размышляла я про себя, осторожно приближаясь к миниатюрному акробату. «Только не спугни его!» Послышался за спиной предупреждающий шепот. «Это же не зверек какой, чтобы его пугать!» Огрызнулась я, но к совету прислушалась. Преодолев на цыпочках короткое расстояние, затаив дыхание, осторожно занесла над огоньком вдруг принявшим очертание гребни Велены, Он что, издевается надо мной? Прозрачный сосуд. И только хотела опустить сосуд на алтарь, как этот гаденыш сиганул вверх и заметался под потолком, как очумелый, ударяясь о стены. Ну не сволочили ли? Джаред, мне кажется, в плен он сдаваться не собирается. И как же его полонить? Маг почему-то не отвечал, и я решила обернуться. Как раз вовремя. С бешеной скоростью на меня неслось одно из огненных чудовищ, изображение которых украшали стены галереи. Закричав не своим голосом, едва успела перекатиться по поверхности алтаря и спрятаться за ним. Монстр, не сумев затормозить, пролетел прямо над моей головой и, врезавшись в стену, рассыпался мелкими искрами. Три таких же твари окружили Джареда, а он, выкрикивая заклинание, пытался их уничтожить, но пока тщетно. Вот бы обрушить на них огромный сугроб, это наверняка остудило бы их пыл. Не успела подумать, как большой снежный ком приземлился прямо на головы демонов, припечатав их к земле. Правда, мага он тоже задел, и теперь тот лежал, распластавшись на полу, а по его лицу стекали прозрачные струйки, тут же испаряясь в раскаленном воздухе. Эмпат чуть приподнялся, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я самодовольно перебила. Потом поблагодаришь, а сейчас... Подняла глаза к потолку. Там по-прежнему безумствовал огонек, с бешеной скоростью менял форму и переливался всеми цветами радуги. — И как, скажите, на милость мне его ухватить? Температура в храме быстро поднималась. — Еще немного, и мы начнем коптиться, словно о карака Скинув на пол куртку и закатав рукава сорочки, забралась на алтарь. — Сейчас я тебе покажу. Огонек замер. Потом начал медленно опускаться прямо в моей раскрытые ладони. Я поднялась на носочки, стараясь до него дотянуться. Ну уже еще чуть-чуть. И вдруг эта строптивая скотина пулей понеслась в сторону мага. Тот едва успел отскочить, иначе на его лбу тоже загорелась бы красная звездочка. «Джарет!» — истошно завопила я. За спиной эмпата уже вырастали два монстра, похожих друг на друга, как две капли воды. Хотела было снова организовать им лавину, когда маг приказал. «Не распыляй силы понапрасну. С духами я без тебя справлюсь. Ты же, поймай огонь!» «Легко сказать. Он же мечется туда-сюда, как ошалелый. Используй силу велены. Призови его». «Ишь, какой умный!» «Очень непросто сконцентрироваться, когда находишься в самом пекле среди смертельных опасностей». Кстати, одна такая опасность, стремглав летела к алтарю, ее мишенью, конечно же, была я. Пришлось повторить удачный трюк с приседанием, использованный мною несколько секунд назад, и неземное создание попалось на удочку. Благо, ум у этих монстров находился в зачаточном состоянии. Тоже мне, слуги дьявола, с такими далеко не уедешь. Обернулась к Джареду, тот упивался битвой. Вокруг мага кружил водяной вихрь, из которого вырывались мощные струи, безошибочно поражая цель. Решив довериться Эмпату, он не даст меня в обиду, умостилась поудобнее на постаменте и постаралась абстрагироваться от творящегося вокруг кошмара. Правда, удалось мне это не сразу. Сосредоточилась и приказала себе думать только о божественном даре. «Поймаю, утоплю в ночной вазе» как когда-то пыталась приманить гребень, сейчас уговаривала жидкий огонь. И хоть глаза мои оставались закрытыми, внутренним взором я видела, как тот завис в воздухе, словно бы смотрит на меня и раздумывает, стоит ли снизойти к моим мольбам или остаться к ним равнодушным и продолжить свои безумные игры. «Пожалуйста», — попросила его мысленно, «позволь мне забрать тебя с собой». Я не пришла с дурными намерениями, И никому не хочу причинить зла. Доверься мне. Кажется, он действительно слышал меня и все понимал. С каждой моей фразой маленькое пламя опускалось все ниже и ниже. Оно приближалось нарочито медленно, как будто все еще сомневаясь в правильности своего выбора. Я протянула руку, и огонек, подобно птичке, опустился мне на ладонь, а потом впорхнул в стеклянный сосуд превратившись в золотую капельку, безмятежно заплескался на его дне. Вдруг почувствовала, кожу больно обожгло, едва не выронила стеклянную емкость с ее бесценным содержимым. Одна из огненных тварей, уже заполонивших все пространство, вцепилась в меня своими колешнями, вынуждая разжать пальцы. Совсем близко раздался знакомый голос. «А теперь переноси нас отсюда!» и давящая тяжесть от раскаленных оков исчезла. Схватившись за мага, отчаянно пожелала оказаться как можно дальше от этого ада. Жар во всем теле сменился пронизывающим холодом. Я лежала на обледеневшей земле. Обхватив себя за плечи, тщетно пыталась согреться. Так холодно мне еще никогда не было. Казалось, промерзло до костей и медленно превращаюсь в сосульку, которая в любой момент может разлететься на тысячи осколков. Беззвездное черное небо, низко нависшее надо мной, готово было раздавить меня своей тяжестью, но что-то или кто-то удерживал его. Вдруг на мгновение мелькнула луна, осветив недалеко от меня расплывчатый силуэт. Я с отчаянием вглядывалась в приближающуюся фигуру, и молила ночное светило хоть ненадолго задержаться на небосводе. — Дорин, прошептали непослушные губы. — Я здесь! Луна снова спряталась за тучи, и все вокруг потеряла свои очертания. С трудом приподнявшись на локтях, на ощупь нашла руку любимого. Тот сел рядом, наклонился ко мне и поцеловал в губы. — Но что это с ним? Или со мной? — За этой нежностью ничего нет. Да и сам поцелуй холоднее осколка льда. Он обжег губы, подобно застывшему на морозе металлу, проник в самое сердце, заставив его истекать кровью, парализовал язык и тело. Селилась сказать, как я его люблю, но не могла разомкнуть губы. Так долго сдерживаемые слезы катились по щекам, тут же превращаясь в ледяные горошины. А Дориан смотрел на меня и молчал. «Почему он молчит?» «Разве не видит, как я страдаю?» Потом, отстранившись, равнодушно произнес. «Ты так и не нашла меня». И в его голосе не слышалось ни упрека, ни печали, а лишь сухая констатация факта. «Но я искала! И буду искать вновь и вновь! Я верну тебя, обещаю!» Наконец, мои слова вырвались из ледяного плена. Слишком поздно. Поднявшись с земли и глядя сверху вниз на меня, «Беспомощную и такую слабую», — прошептал. «Все в прошлом. Это наша последняя встреча. Забудь обо мне и никогда не ищи». Сознание начало меркнуть, погружая в глубокий спасительный сон, и только одно слово еще продолжало пульсировать его мозгу. «Забудь, забудь, забудь».